Глава одиннадцатая, Василиса. Подаю ужин. Демьян Ростиславович просит накрыть на двоих. Не понимаю, для кого вторые приборы. Марка до сих пор нет. Но здесь не принято задавать вопросов. Да и мне, в принципе, всё равно. Наливаю хозяину Мурса и ставлю графин на стол. Поднимаю глаза, когда в гостиную кто-то заходит. Дарина. Неожиданно. Она была на больничном, на работу не возвращалась. Она здесь в качестве гостей. Вчера хозяин просил приготовить комнату. Но я даже не подозревала, что это будет Дарина. Я не маленькая, все понимаю. Но хозяин старше Дарины. Намного старше. Выше. И я сейчас не про рост. Они с разных уровней и сословий. Дарина романтичная, наивная фея. Хозяин жесткий, серьезный мужчина. Немного ошарашенно заглядываю Дарине в глаза, но не вижу там страха или паники. Ее щеки краснеют, ей скорее неудобно передо мной. Успокойся, девочка, я не осуждаю. Кто я такая, чтобы судить? Знать не знаю ничего об отношениях, у меня их не было и, надеюсь, не будет. Нет, иногда по ночам, когда не спится, маленькая девочка внутри меня выходит из кома и очень хочет нормального мужчину, который будет нежным, ласковым, заботливым, который будет любить меня и оберегать от чудовищ. Мечтаю о том, что смогу все принять и стану нормальной. Это не мои мечты, это все дрянная девчонка, будь она неладна. Она до сих пор не понимает, что принцев не бывает. «Привет», — виновата шепчет мне Дарина одними губами. Киваю ей, натыкаюсь на строгий взгляд хозяина, который означает, что мне нужно покинуть столовую. «Ухожу». Возможно, хозяин станет для этой девочки каменной стеной, крепостью, и она никогда не узнает, насколько гнилой мир снаружи. Дай бог. Я желаю ей счастья. Если Дарину не принуждают, значит, это все к лучшему. Ужин закончился, убираю со стола, привожу в порядок столовую, мою посуду. Иду в свой домик. Устала сегодня, хочется принять душ и лечь спать. Несмотря на то, что еще достаточно рано. Прохожу в домик, и первое, что бросается в глаза, это бордовая роза на моей кровати. Большая, с длинным стеблем и огромными шипами. Внутри все сжимается и холодеет. Сглатываю, боясь сделать шаг к кровати. Это роза цвета крови. Для меня сейчас нечто ужасное, страшнее самой ядовитой змеи. Девочка моя, ты похожа на эту розу. Такая же красивая, как бутоны, острая, как эти шипы. «Бутон я сберегу, ошибаю, вырву». впадая в ступор. Из рук вываливается полотенце, а я стою на месте, не в силах отвести взгляда от цветка. К стеблю привязана черная лента, на ней что-то типа карточки или открытки. Можно предположить, что этот цветок от Андрея, но нет, я нутром ощущаю, что не от него, я знаю от кого. «Этого не может быть, не может быть, не может». Глубоко втягиваю воздух, пытаясь успокоиться, прикрывая глаза, надеясь на свою паранойю, неадекватность. Это всего лишь галлюцинация. Мне легче принять сумасшествие. Прихожу в еще больший ужас от того, что в комнате пахнет сладко-пряным сандалом. Резко открываю глаза, роза на месте. Можно словить галлюцинацию, можно предположить, что это чудовищное совпадение, но запах... Заставляю себя сделать шаг, еще и еще тяну руку, стараюсь не дышать. Приторный сандал меня душит. Тяну руку к открытке, с каким-то остервенением отрываю ее от ленты и раскрываю. Ну, здравствуй, моя девочка, надеюсь, ты не забыла, кому принадлежишь. До скорой встречи. Откидываю открытку, сомнений больше нет. Сердце замирает, по телу идет холодок. И этот запах тошнит разворачиваюсь, выхожу из домика, захлопываю дверь. Облокачиваясь на перила, дышу. Несколько минут нахожусь в полной прострации, рассматривая траву, и только потом включается мозг. Оглядываюсь, обнимая себя руками, внимательно рассматривая округу. Я полагала, что нахожусь в полной безопасности в этом доме. Даже если предположить, что он знает хозяина дома, и в какой-то параллельной реальности Демьян Ростиславович пригласил его в дом. Но нет, хозяина не было целый день, а в момент, когда Роза оказалась на моей кровати, он ужинал с Дариной. Мой персональный монстр не мог оказаться здесь случайно. А даже если так, не думаю, что охрана пустила бы его по периметру. Этого просто не может быть, но запах. Я ни с чем его не перепутаю. Ой, мама, страшно. Жутко. Нужно бежать отсюда. В порыве кидаюсь в домик, но... Снова торможу возле кровати с Розой. А куда мне бежать? Уверена, что как только сделаю шаг из дома, снова попаду в рабство. И уже никогда не выберусь. И будет только хуже. Но оставаться тоже страшно. Я считала этот дом непробиваемой крепостью. Считала Тимура пылью под ногами хозяина этого дома. Здесь живут люди намного серьезнее. Я считала, что он никогда сюда не попадет. Моя паника нарастает, мимо проходят два охранника, направляясь в свой домик, а я смотрю на них из-под лобья. Это шиза, но я теперь никому не могу здесь доверять. Как только охранники скрываются за дверями своего дома, я бегу в хозяйский дом, резко без стука и разрешения врываюсь в кабинет к Андрею. В данный момент, как бы парадоксально это ни звучало, я доверяю только ему. Не знаю, что скажу ему и как все это объясню, Но мне станет легче, если он будет рядом. Андрей уже однажды защитил меня от отца. Он, в конце концов, мне должен. Это не месть, это полное отчаяние и безвыходность. Андрея нет. Перевожу взгляд на часы, его рабочее время закончено. Но он всегда был где-то здесь. Всегда незримо рядом, я чувствовала. вылетая в коридор, обхожу дом и постоянно оглядываюсь. Словно за мной наблюдают. Моя шизофрения прогрессирует, но в этот раз не беспочвенно. Андрея нет. Сглатываю, пытаясь не паниковать. Здесь везде камера и охрана. Со мной ничего не произойдет. Самовнушение мало помогает. Что-то пошатнулось во мне. Выхожу на улицу, тишина. Иду вперед. Вижу Андрея возле ворот, он разговаривает с охраной на въезде. Рядом его машина, дверь со стороны водителя открыта. Ещё немного, и он уедет домой. Ускоряю шаг, когда Андрей садится за руль. «Андрей!» — кричу, привлекая к себе внимание. Мужчина оборачивается и выходит из машины. «Андрей!» — замечаю, как на меня косятся парни из охраны. «Андрей Сергеевич!» — можно вас на пару слов? «Это срочно!» — чётко проговариваю я. Мужчина хмурится, но кивает, захлопывая дверь своей машины. «Пойдём!» — указывает мне вперёд на дорожку. Иду, он рядом, позади. Очень близко, дышит в спину. Но сейчас мне парадоксально легче от этого. Останавливаюсь, когда мы доходим до зоны отдыха возле пруда. Андрей отодвигает белый балдахин, пропуская меня внутрь. Тут диваны и низкий столик. Оборачиваюсь и застываю. Андрей смотрит на меня с немым вопросом. Руки в карманах брюк. Напряженный. Наверное, для начала нужно извиниться за недавнюю истерику но язык не поворачивается. Что я сейчас должна ему сказать? Ничего не могу и не хочу объяснять. А без вскрытия не выйдет. «Василиса?» — поторапливает меня Андрей. «Помоги мне». Выпаливаю я в этих двух словах вся суть, понимая, что за помощь придется платить. Но пусть лучше это будет Андрей, чем...